«Из-за нее тогда всполошились мастера», — сказал он. «Наверное, у них есть какой-то способ ее обнаружения, по крайней мере, здесь в магистериуме». «Я полагал, они примчались к нам так быстро из-за всего того грохота, что устраивал Скелмес», — задумчиво произнесла Тамара. «Но в то же время они действительно казались запыхавшимися. Кол может быть прав». «Ладно», — сдался Аарон, — «что вы предлагаете?»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 Колу показалось, что ему врезали кулаком в живот. На снимке был Константин, никаких сомнений. Он знал его лицо не хуже своего собственного, и причин тому была не одна и не две. Его лицо на фото было видно не целиком. Половина лица была все еще молодая и красива, вторую закрывала серебряная маска. Не та, что носил мастер Джозеф, когда притворялся врагом. Это была меньше.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 сказал он. Раздался щелчок, и сейф открылся. Кол, Тамара и Аарон замерли при этом звуке. Сейф был не заперт. Они смогут добраться до элементарий, план сработал, но Кол все равно разволновался так, что у него задрожали руки. Анастасия казалась приветливой и неспособной на убийство,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 За его спиной было видно что-то вроде вестибюля с диваном и темно-красного цвета стенами. Дальше, теряясь во мраке, тянулся туннель. Сердце у гулко забилось. Они так близко. «Я должен этому поверить?» — спросил юноша. «С чего мастерам хотеть, чтобы я покинул свой пост? И зачем им посылать за мной такую мелочь, как вы?» А Аарон переглянулся с Колом. «Если этот студент не прикусит язык, — подумалось Колло, — он закончит на полу с сапогом Тамары на своей шее».